Второе. После встречи с Мэй Су Юн я вернулся в гостиницу и забрал Тео. Хотел, чтобы после обеда он поспал. Мы с ним долго из-за этого припирались, но в итоге проиграл я. Сражение кончилось, как обычно, перед экраном компьютера, с которого подмигивал старичок Луи де Фюнес. Зато в три часа за рестораном господина Септима Тео крепко заснул, и я вслед за ним оказался в объятиях Морфея. Разбудил меня легкий звон эсэмэски. Я в ужасе открыл глаза. Тео ворковал на другом краю кровати, болтая ногами в воздухе и подкидывая фифи -фи, любимую плюшевую собачку. Я взглянул на часы. «Начало седьмого». «Дерьмо собачье!» — рявкнул я в огорчении, вскакивая с кровати. «Димо собачье!» — с улыбкой повторил сын. Я вздохнул поглубже, чтобы не расхохотаться. «Нет, Тео, не повторяй. Это очень грубые слова». Он задумался, не решаясь открыто приступить к освоению нового приобретения. Я просмотрел сообщение на телефоне. Последняя смс-ка была от Мэй Су -Юн. «Через 20 минут встречаемся в перламанс Бейкери. Я не стал обращаться на ресепшн, я позвонил Марике прямо из номера. Юная нянюшка сидела с подружками в Рауле, маленьком кафе в Сохо. Заказывая такси по мобильному, по городскому я просил Марике побыть с Тео сегодня вечером. Она пообещала приехать через 15 минут. И как добросовестный член капиталистического общества, Воспользовалась ситуацией и заломила несуразную цену, на которую я, увы, вынужден был согласиться. На встречу я примчался с опозданием чуть ли не в полчаса. Перламанс Ныш Бейкери оказался небольшим кафе на Эссекс-стрит в двух шагах от седьмого участка комиссариата Лоуэр-Иссайда. Народа в кафе почти не было. У стойки развлекалась японская пара, фотографируя друг друга, а у стеклянной витрины сидел старичок, рекламируя блюда еврейской кухни. В глубине белело несколько пластиковых столиков, окруженных красными табуретками, обшитыми дерматином. Я удивился и занервничал, не увидев Мэй. Сел за столик поближе к выходу и попросил бутылку воды. Предыдущий посетитель оставил на столике Нью-Йорк Таймс. И я... Ругательски ругая себя за то, что заснул, машинально принялся перелистывать газету, не спуская глаз с двери. Дышать тут было нечем. Старый вентилятор медленно перелопачивал теплый воздух, пропитанный запахом чеснока, жареного лука и петрушки. Завибрировал телефон. На этот раз сообщение прислал Алан. «Приезжайте ко мне немедленно. А. Б.» «Что случилось?» – послал я вопрос. «Новости о Джойс Карлайл». «Поделитесь». «Не по телефону». «Приеду, как только смогу», – пообещал я. Я набирал очередное послание, когда дверь открылась, и в бейкере вошел мужчина. Моего возраста, под жарой, темноволосой, с трехдневной щетиной. Лицо усталое. Он распустил галстук и поддернул рукава. Как только заметил меня, тут же уверенно направился ко мне и уселся напротив. «Следователь Барази», — представился он, — «в прошлом коллега Мэй. Мы вместе вели дело о смерти Джойс Карлайл». Рафаэль Бартолеми. Полицейский вытер лоб бумажной салфеткой. «Мэй попросила встретиться с вами. Говорю сразу, времени в обрез». У республиканцев дебаты, и вот уже три дня мы света белого не видим. Похоже, Борази был здесь своим. Хозяин тут же принес ему, чем подкрепиться. — Кныши только из духовки, — Игнацио сказал он полицейскому, ставя перед ним поднос с картофельными пирожками, капустный салат и корнишоны. Мне сжег губы вопрос, и я его задал. — Вы могли бы достать мне папку с делом Карлайл? Борозин налил себе воды и покачал головой. «Дело десятилетней давности. Если папка сохранилась, она в архиве 52-го участка. Иначе говоря, отправлена в хранилище или Бруклина, или Куинса. Не знаю, что пообещала вам Мэй, но щелчком пальцев такую папку не достанешь. Нужен запрос. Оформлять его сложно, может уйти не одна неделя». Я постарался не поддаваться нахлынувшему огорчению. Мэй сказала, что на месте смерти Джойс была не только ее кровь. Борези пренебрежительно хмыкнул. Это она охватила. На месте смерти Джойс не к чему было подкопаться. Попался нам только комар. Комар? Я решил, что Борези употребил жаргонное словечко. Но нет, речь шла о насекомом. раздавленный комар, переполненный кровью, на плитке в ванной комнате жертвы. Мэй, как всегда, хотела быть самой умной. Вбила себе в голову, что комар мог укусить убийцу, и значит, его кровь находится в нем, и добилась анализа ДНК. «Вы были против?» Борази проглотил картофельный пирожок. «Конечно, против. Что он доказывал этот анализ? Что было совершено преступление?» Да ничего подобного. Суд ни за что не принял бы во внимание этот результат. Мало ли где летал этот комар. А значит, и делать анализ не было никакого смысла. Но Мэй в то время была госпожой непреклонность, самомнение и амбиции. Хотела, чтобы весь Нью-Йорк говорил о ней, сделала то, чего никто не делал. Борези замолчал и занялся своими кнышами. Доело только потом продолжил. В общем, специалисты все-таки занялись этим комаром, ухитрились добыть образчик крови и отправили в лабораторию, а там ребятам удалось сделать анализ на ДНК. И что же было дальше? Следователь пожал плечами. Дальше было то, что обычно бывает. Вы это видите в каждом сериале. Лаборатория зарегистрировала новый образец в базе данных и сравнила с другими образцами, которые там были зарегистрированы, И что это дало? Ничего. Надо. Примечание. Ничего. Испанский. Конец примечания. Уверенно заявил Борези и протянул мне листок бумаги. Это копия результата лабораторного исследования. Я разыскал его на сервере. Можете убедиться сами. Сходство с зарегистрированными образцами отсутствует. Он захрустел корнишоном, и добавил с набитым ртом. В любом случае, лаборатория так долго возилась с этим анализом, что дело было уже закрыто. Я стал изучать отчет лаборатории. Генетический профиль представлял собой что-то вроде штрих-кода или гистограммы. Так выглядели на бумаге 13 сегментов ДНК. Эти 13 сегментов дают возможность достоверно идентифицировать человека. «Мучительное переживание. Я видел перед собой убийцу. В этом я не сомневался. Но у меня не было возможности узнать, кто он такой. Сколько было в то время человек в вашей базе?» Борози снова пожал плечами. «В базе? В середине нулевых? Точно не скажу. Думаю, что миллиона два». «А теперь сколько?» «Больше десяти миллионов». Я понял, чего вы хотите, но, поверьте, о дополнительном расследовании не может быть и речи. Почему?» Полицейский сердито ткнул в меня пальцем. «Поймите, мы работаем сейчас. Наша работа — преступление, которое совершены сегодня, а не десять лет назад. Если дело затягивается, значит, кто-то виляет. Нераскрытое преступление — это выкрутасы умников». Я не уважаю коллег, которые позволяют себе такое. Я обомлел. У меня много знакомых в полиции, и я уверен, мало кто думает так, как вы. Борази вздохнул и повысил тон, став еще грубее. Дело это ваше. Табак. От него дерьмом несет, ясно? Плюньте и разотрите. Другого дела не нашли, ширяльщицу оплакивать». Тут меня осенило, и я даже вздрогнул от неожиданности. Парень темнил, он ничего такого не думал. Он хотел, чтобы я бросил свое расследование. Хотел, потому что знал, кто убийца.